Для полного сходства оставалось только засунуть ему в пасть лимон. Когда Радина оставалось 30 миль, дверь в соседний вагон со стуком распахнулась, и появился полицейский в сопровождении двух плотных субъектов в штатском. Эта троица остановилась около ближайшего пассажира. «Ваш билет!» — потребовал полицейский. Пассажир протянул кусочек плотного пластика, на лице его появилось испуганное выражение. Полицейский внимательно с обеих сторон изучил билет и передал его своим спутникам, которые проделали то же самое. «Удостоверение личности!» Документ был осмотрен столь же тщательно, правда, полицейский проверял его довольно небрежно, но зато оба типа в штатском старались вовсю. «Ваш пропуск!» Он тоже подвергся тройной проверке и был возвращен вместе с билетом и документами. Пассажир облегченно вздохнул. Полицейский ткнул пальцем в следующего. «Ваш билет!» Моури, сидевший в другом конце вагона, наблюдал за проверкой с любопытством и смутным чувством тревоги. Однако, когда тройка взялась за седьмого пассажира... Он встревожился не на шутку. По неизвестным причинам парочка в штатском разглядывала документы этого человека значительно дольше. Несчастный пассажир начал заметно нервничать. Проверяющие с подозрением уставились на его напряженное лицо. В глазах у них появился хищный блеск. «Встать!» — рявкнул один из них. Пассажир вскочил и, дрожа, вытянулся перед ними. Хотя вагон не слишком сильно трясло, он шатался. Под присмотром полицейского типы в штатском с профессиональной ловкостью обыскали пассажира. Они вывернули содержимое его карманов, осмотрели и засунули обратно. Потом ощупали беднягу с ног до головы, не смущаясь присутствием окружающих. Один из них, не обнаружив ничего достойного внимания, выругался сквозь зубы и прикрикнул на пассажира. «На, что дрожишь?» «Я не очень хорошо себя чувствую», — ответил несчастный слабым голосом. «Неужели? Что с тобой такое?» «Меня укачивает. Мне всегда плохо в поездах». «Выдумываешь ерунду!» Тип в штатском посмотрел на своего напарника и, потеряв терпение, махнул рукой. «Да садись ты!» Пассажир, тяжко дыша, опустился на место. От ужаса он весь покрылся фиолетовыми пятнами. Полицейский задержал на нем взгляд еще на секунду, фыркнул и обратился к номеру восьмому. «Билет!» До Моури оставалось еще человек десять. Он не имел ничего против проверки документов. Не мешает лишний раз убедиться в их надежности. Но обыск. С полицейским наверняка не будет хлопот. Зато двое других явно из кайтемпи. Стоило им взглянуть в его карманы, пиши пропало. Пройдет какое-то время, пока на земле поймут, что его молчание — молчание могилы и каменноликий вулф примется обрабатывать очередного простофилю. «Повернитесь, пройдитесь, искривив ноги, мы хотим сделать из вас осу!» Тем временем большинство пассажиров уже прошло контроль и теперь сосредоточенно наблюдало за тем, что творилось в конце вагона, стараясь при этом придать своим лицам выражение максимальной лояльности. Моури украдкой взглянул на Свинорылова, который мирно покачивался напротив, свесив голову на грудь и приоткрыв рот. «Спит или только притворяется?» Моури не мог этого точно определить, но времени на колебания не осталось. Троица уже приближалась, и он решил рискнуть. У себя за спиной он нащупал узкую, но глубокую щель в обивке кресла между спинкой и сиденьем. Не спуская глаз со Свинорылова, Моури вытянул из кармана пачку листовок и два мелка и затолкал их поглубже в щель. Спящий не шевелился. Через две минуты полицейский грубо ткнул Свинорылова в плечо, отчего тот громко всхрапнул и открыл глаза — тупо уставившись на контролёров. «Ну, в чём дело?» «Ваш билет», — потребовал полицейский. «Транспортная проверка?» — отозвался свинорылый с неожиданным пониманием. «Ну, ладно». Мясистыми пальцами он извлёк из нагрудного кармана пёструю карточку в прозрачном пластике и протянул её тройке с таким видом, будто это был ключ от райских врат». На лице полицейского появилась заискивающая улыбка. Громилы в штатском вытянулись, как будто их застали спящими на посту. — Прошу прощения, господин майор, — промямлил полицейский. — Все в порядке. Вы находитесь при исполнении служебных обязанностей, — заметил свинорылый с нисходительно презрительным тоном.